передавая Кричтану надушенную записку, запечатанную и обвязанную золотой нитью. Читай и отвечай тотчас же без уверток и плутовства. — Печать Маргариты Валуа! — скричал Кричтон. — Но тогда, значит, это борьба насмерть. — Я вам посоветовал бы отклонить вызов и уладить дело миром, — сказал Шут